Я всего лишь трубач. Последние разговоры. В Минске Анатолию стало очень плохо. Самолётом его отправили в клинику Первого Московского медицинского института, туда, где ему делали операцию. Болезнь, которую пока ещё не может победить человечество, вступила в свой страшный завершающий этап. Метастазы ударили в позвоночник. Боли при этом человек испытывает очень сильные, и Анатолий При всем его мужестве и терпеливости не сдерживался, кричал. Когда вызванный телеграммой я вошел в больничную палату, он робко улыбнулся, мол, прости, что опять беспокою. Ему только что сделали обезболивающий укол, и он мог говорить. «Защемление нерва. Называется остеохондроз. Слыхал? Да еще радикулит, будь он трижды не ладен». Такова была официальная врачебная версия для больного. «Только уколами и спасаюсь». Лежал он в отделении клинической хирургии, и я по-прежнему не знал, что с ним происходит на самом деле. Он рассказал о съёмках в Минске, вместо обещанных 3 дней эпизод снимали больше недели. Был ветер, снег, кино, что поделаешь. Было холодно, простыл, вот и приступ. В палате была Светлана, она слушала молча с отрешённым лицом. Улыбка её выглядела какой-то неестественной. Пришел студенческий друг Анатолия, Владимир Шинкаренко. Когда-то он ходил в драматический кружок, которым руководил молодой артист театра Солоницын. Теперь Володя стал научным сотрудником Всесоюзного института общей патологии, кандидатом медицинских наук. Поговорили, повспоминали. Анатолию принесли ужин, и мы с ним распрощались до завтра. На улице шел снег, он летел косо, крупными хлопьями, и машины без устали работали, разгребая его. Взъерошенная ветром рябь Москвы-реки была почти чёрной, и снег, как будто боролся с этой пугающей чернотой, как будто хотел прикрыть её, напрасно. Река ненасытно съедала снег, он растворялся в ней мгновенно. Сквозь летящий снег неожиданно я увидел купола собора Новодевичьего монастыря. Он находился рядом с клиникой. Но стоило отойти чуть подальше, и снежная завеса скрыла и собор, и кирпичную стену, окружающую монастырь и кладбище. Мы зашли поужинать в ресторан гостиницы Юность. Когда-то работая в молодёжной газете, я приезжая в Москву, останавливался здесь. Ресторан был почти пуст. Только красивые кавказцы с великолепными усами пили шампанское и смеялись чему-то. Лёша, очень серьёзно сказал Володя. Толя серьёзно болен. «Я понимаю». Глаза у Володи большие, чуть на выкате. Он может смотреть долгим, немигающим взглядом. «Нет, ты не совсем понимаешь, в чем дело. Только не волнуйся, выслушай спокойно, по крайней мере, постарайся. Соберись, хорошо?» «Хорошо». «Дело в том, что Толя болен смертельно. Вылечить его нельзя. Он умрет». И тут прозвучало название этой болезни «короткая, как удар хлыста». Володя говорил ровным голосом «вылечить». Раньше он был практикующим врачом и научился этому сообщать самое страшное известие. Я видел его умное, интеллигентное лицо, длинные пальцы, которые вертели мельхиоровую вилку, видел белую накрахмаленную скатерть, пузатые фужеры, в которых пузырился нарзан. Все предметы были такими, как обычно. Все было как обычно. И ресторан вокзального типа, и обязательная кавказца с шампанским, и официант, которого надо ждать... и который ведет себя так, будто он, по крайней мере, лорд из английского парламента, а его, видите ли, заставляют тарелки носить. И вдруг я понял, что и люди, и предметы теперь существуют как бы в ином измерении. До слов Володи Шинкаренко и после них. «Умереть он может в любой момент», — продолжал говорить Володя. «Я думаю, тебя надо вызвать родителей». «Да-да». И голос у меня стал какой-то другой. Наконец пришёл официант с закусками, а вот и водка. Володя, положительный герой, он не выпивает, не курит, не ходит на хоккей и футбол, а изучает в свободное время иностранные языки. Водка про дивное Исветлане, и мне приходится пить одному. Что же вы раньше-то молчали? Наделись, что Толю можно будет спасти. надеелись. Выходит, вся ваша медицина гроша ломанного не стоит. Лёша, ты не понимаешь сложности задачи. Конечно, не понимаю и не пойму никогда. Как это можно заниматься работой, когда знаешь, что она никуда не годится. Нависает пауза. Я не знаю, о чём говорить. Да, я обидел Володю, надо извиниться. Налей, говорит он. Володя выпил водку как воду, не поморщился, даже не нахмурился. Мне немного легче, сказал он, потому что я сталкиваюсь с этим не в первый раз. Вы должны знать, что будет дальше. Он подождал, пока Светлана вытрет слёзы и успокоится. Сейчас начнутся метания, поиски чудес вплоть до знахарок. Постарайтесь сделать так, чтобы не было мракобесия. Врачи называют эти занятия успокоительным для родственников. В этом есть правда. В таком состоянии больных обычно отправляют домой. Вам придётся научиться делать уколы. Сестра может приходить лишь два раза в день, а боли возникают внезапно. И сколько же времени всё это продолжается, спросил я. Обычно около года. Бывает чуть раньше, бывает чуть позже. Точно тут сказать нельзя, но вы должны быть готовы ко всему самому страшному уже сейчас, вот в эту минуту. А он знает? Нет, разумеется. Когда у человека есть надежда, он борется, и ему жить легче. Но то ли такой человек, он все поймет сам, если уже не понял. Так, все правильно. Надежда дает силы, и смерть встретить легче. Да-да, как легко говорить об этом. Неужели я не могу не реветь? надо же успокоить Светлану. Неужели я не могу сдержать себя? Налей мне ещё, попросил Володя. Неплохой кооперативный дом построили мосфильму, неподалёку от студии, рядом с речонкой Сетунькой. На 11-м этаже Анатолий получил квартиру. Это произошло в канон 1982 года. Занялись устройством жилья, и эти хлопоты немного приглушили боль. Ну вот и устроились, и все бумажки оформили, и заштемпеливали. Вот и телефон установили с помощью неотразимых Владимира Басова и Ролана Быкова. А дальше. Анатолий всё понимал. Однако убеждал каждого, кто приходил к нему, что у него тяжёлая форма радикулита, да ещё остеохондроз, есть такая болезнь. В один из этих дней пришёл Андрей Тарковский. Анатолий его очень ждал. Потому что уже был написан и утверждён сценарий фильма Ностальгия, в котором главная роль предназначалась Анатолию. Кто-то из актёров, побывав у Толи, проболтался, что уже достигнута договорённость с итальянцами о совместной работе над будущим фильмом, что Тарковский собирается ехать в Рим буквально на днях. Конечно, Толя знал, что не поедет на съёмки, но всё же а вдруг станет легче, особенно к весне. А вдруг всё-таки можно будет сниматься, пусть в последний раз. Сценарий Анатолию нравился. Радовало, что он написан специально для него, хотелось увидеть Рим, Флоренцию. Когда позвонил Тарковский, Анатолий буквально ожил. Я умыл его, сделал обезболивающий укол, переодел в рубашку. Тарковский, как мне показалось, нисколько не изменился. Всё такой же ироничный и уверенный в себе. вёл он себя так, как обычно ведут себя с больными, стараясь их развлечь какими-нибудь весёлыми историями. Не помню уж почему, но разговор зашёл о шампанском. Тарковский весело и подробно стал рассказывать, как благодаря русским гусарам и драгунам, которые завезли из Парижа шампанское мадам Клеко в Россию, эта самая мадам нажила огромное состояние, стала известна всей Европе. Толя смеялся. После этой байки я вышел из комнаты, чтобы не мешать разговору. Но довольно скоро Толя окликнул меня, попросил ручку. Ещё летом он купил воспоминания Аполлона Григорьева. Один экземпляр предназначался для Тарковского, и сейчас Толя написал на титульном листе книжки Андрею Арсеньевичу с глубоким почитанием Анатолию Солоницыну. Спасибо, Толя. Спасибо. Тарковский встал. Ну, пойду. Я проводил его до двери. Здесь горный мёд от Сергея Параджанова. Надо давать по столовой ложке в день, говорят, помогает. Хорошо, как-то безнадёжно сказал я, и он это почувствовал, но ничего не сказал, и дверь за ним закрылась. Какая-то особая тяжесть навалилась на меня. Видимо, я понял, что это была последняя встреча режиссёра и его постоянного актёра. Они почти 20 лет проработали вместе. Не скрою, тогда мною овладело чувство отчаяния, обиды. Ну разве так прощаются друзья по общему делу? За время смертельной болезни заглянуть к своему актёру лишь один раз, вот так, на полчасика. Я прошёл на кухню, схватил сигарету. Потом, когда пришли горькие отчаянные дни, когда я был оглушён смертью брата, я редко думал о Тарковском. Но через время, когда боль немного улеглась, когда я смог заниматься своими делами, по голосам стали доноситься известия об Андре Арсеньевиче. Вот на фестивале в Каннах ностальгии не дали Гран-при только потому, что член жюри, наш режиссёр, проголосовал против своего земляка. Горько об этом говорить, но этим режиссёром был Сергей Бондарчук. Тарковский выступил с заявлением: он понял, что ничего хорошего его не ждёт дома. что работы он опять никакой не получит, и он принял решение остаться на западе. А судьбе Андрея Арсеньевича после ностальгии написано сейчас достаточно много. Я хочу здесь сказать лишь об одной поразительной подробности его судьбы. В своём дневнике Тарковский написал: "Я умираю от той же болезни, что и Солоницын". Конечно, тем весенним днём, уезжая из Москвы, не думал он о том, что жить ему на этом свете осталось всего 4 года. что фильмов будет всего два, что Брежнев и Присные даже не ответят на его письмо о воссоединении семьи. Нам всегда кажется, что жизнь будет ещё долгой, что много ещё чего впереди, и больше мы надеемся на лучшее. Не увидели мы на экране ни идиота, ни бесов, ни гамлета в постановке Тарковского, многого не увидели, что мог бы сделать наш русский гений. Но и сделал он достаточно для того, чтобы навсегда остаться в истории мирового искусства. Весной Анатолию неожиданно стало легче. С пластмассовой табуреткой мы выходили из дома. Шли по лигонечку, останавливались. Он садился на табуретку, смотрел на солнце, щурился. Лицо его опять похудело, щёки запали, а в глазах появилось особое выражение, как будто он знал что-то такое, чего мы простые смертные не знаем. Иногда он смотрел на меня с хитрецой, иногда с благодарностью и мудростью, мол, держись, братка, мол, спасибо тебе, и не надо ничего говорить. Недаром же он был актёром, про которого режиссёры говорили, что он умеет молчать. Знаешь, чтобы нам повеселее было, давай болтать. Ты задавай вопросы, какие хочешь, а я буду отвечать. Возьми магнитофон, может, тебе моя болтовня пригодится, а? Я понял, что он решил попрощаться и со мною, и с друзьями, и с миром. Когда Анатолий был в состоянии размышлять, говорить, я включал магнитофон. А о многом говорили и без магнитофона, и на улице, и дома, когда оставались одни. Я хочу привести некоторые его мысли по важным вопросам жизни и творчества, думаю, портрет Анатолия тогда получится чётче. Знаешь, у Фрэнсиса Бэкона есть поразительное слова Вот они, послушай. Я всего лишь трубач и не участвую в битве. И наша труба зовёт людей не к взаимным распрям или сражениям и битвам, а наоборот, к тому, чтобы они, заключив мир между собою, объединёнными силами встали на борьбу с природой, захватили штурмом её неприступные укрепления и раздвинули границы человеческого могущества. Представляешь, 17 век Да, замечательно, но только вот про борьбу с природой. Это надо понимать как познание тайн природы, а не так, как нынче толкуют о сохранении природы. Разговор постепенно увлекал его, и он забывался. Казалось, никакой болезни нет, просто он прилёг отдохнуть, а вставать не хочет. И вот мы болтаем, как обычно, опять на вечную тему, о том, что такое актёрская профессия. Ну и пусть меня считают пижоном, оригиналом. Но от своей точки зрения я не отступлю. Актёр это функция. Конечно, функция эмоциональная, мыслящая, но функция. Актёрская секция Союза кинематографистов провела дискуссию о нашей профессии. Я выступил. Там почти все были против меня. Все называют себя личностями, художниками. Помню ещё, в 50-е годы я прочитал статью Льва Свердлина. Он ратовал, что вообще работать без режиссёра А вот Константин Петрович Максимов, как ты помнишь, учил нас как раз противоположному полностью подчиняться режиссуре. С тех пор я всегда старался придерживаться этого принципа. Но сам подумай, кто такой актёр? Художник это человек, который создаёт произведение искусства, то есть делает картину или кинокартину или спектакль, а актёр он лишь часть в общей конструкции режиссёра. Но разве актёр не создаёт образ? Разве он не участвует как полноправный член творческого коллектива в создании произведения искусства, спрашивал я. Участвует? Но он только помогает режиссеру. Думаю, высшая степень актерского профессионализма заключается в том, что я идеально точно выполняю задания режиссера. Пусть даже самого плохого, а у нас таких пруд-пруди. Но я, как актер, все равно обязан подчиниться его замыслу. Ну а как же тогда быть со стремлением выразить общественный личный идеал, со стремлением утвердить какую-то идею. Помнишь, я тебе рассказывал, что получилось у меня на съёмках фильма Любить человека? Когда я невольно выполнил его режиссёра установку. Ну и что? Да просто режиссёр оказался опытнее тебя. Вот один из критиков как-то верно написал: "Тема творчества Солоницына это тема встревоженной совести". И действительно, если посмотреть твои основные работы, то можно понять, В твоих образах, их судьбе речь идёт о людях, у которых есть совесть и которые хотят жить по совести. Так как это согласуется с той мыслью, о которой ты постоянно говоришь, что актёр функция. Видимо, это происходит подсознательно. Видимо, режиссёры чувствуют, что на такую-то роль именно я гожусь, а не кто-то другой. Но выходит эта закономерность. Выходит, что такова общая тенденция нашего кинематографа. Раз нужен такой актёр, как ты, столь разным режиссёрам, разумеется, есть и другие устремления, потому есть и другие актёры. Верно. Вот у плохих режиссёров даже хорошие актёры играют плохо. А у хороших режиссёров даже посредственные актёры играют хорошо. Почему? Да потому что когда хороший актёр приходит к плохому режиссёру, он получает плохие задачи. А у хорошего режиссёра, в его атмосфере даже плохой актёр раскрывается, потому что сами идеи режиссёра, текст, сценария вывозят артиста. Ты, по-моему, больше говоришь о технике работы, о профессионализме. В нашей профессии вот что получается. Режиссёры нередко делают халтуру за счёт совестливых людей. Артист ведь хочет верить и верит до последнего, что даже из посредственной роли у него что-то получится. Но это само обман. Из плохой роли никогда хороший не будет. Это всё равно что взять и заорать. Идёмте искать алмазы во дворе мусфильма. Но ведь там нет алмазов, это все знают. Я этот пример люблю повторять, извини, если уже говорил. А если актёр понимает, что роль не его, что фильм будет плохой и идёт сниматься, то он заведомо совершает бестактный, бессовестный поступок. И ничем его нельзя оправдать ни семьёй, ни тем, что заработок нужен. Однако тут много ловушек. Ну, например, есть режиссёры просто прекрасные люди, но плохие профессионалы. И вот видишь, что у такого режиссёра собирается замечательная группа. Как же тут быть, если тебя приглашают сниматься? Я не мог отказаться от роли в фильме Один шанс из тысячи, хотя наперёд знал, что фильм будет посредственный. Здесь перевес взяло личное отношение к режиссёру. а должно быть творческое. Есть и другие ловушки. Например, я отказываюсь сниматься. Раз, два. А если на третий раз меня уже никто не пригласит? Вот тут надо иметь терпение, мужество. Вообще, с какой стороны ни возьми, ото всех зависишь. Может быть, поэтому многие относятся к актерам чуть ли не с презрением? Ну, почему? Вспомни, как Гамлет встречает актеров. Гамлет — исключение. А? Но мы же знаем, что исключение и составляет правило. Есть обывательское представление о профессии актёра, а есть понимание её подлинной сути, говорю я ему. Да, конечно. Но иногда мне кажется, что профессии актёра как таковой нет вообще, её придумали. На сцену и в кино так много людей идут ради славы, женщины особенно, да и мужчины не многим лучше. Жажда славы, поклонения, «Еще хуже, когда эти качества выставляются на показ как добродетели. На днях-то, вспомни, смотрели по телевизору. Этот режиссер прям сказал, что скромность — прямой путь к забвению. Выходит, мы просто обязаны быть нескромными, что ли?» Да еще и улыбался балбес, очень довольный собой. «Но ведь не только тщеславие выводит людей на сцену и в кино. Вот у тебя какие были побудительные мотивы?» «Ты имеешь в виду Тину Григорьевну?» Она заставила меня выучить отрывок из Войны и мира, а я не хотел, потому что считал, что зазубривание есть глупость. Потом выучил, чтобы отвязаться. Потом уже необходимо было выступить, потому что слово дал. Она, конечно, поступила как умный педагог, а решила посмотреть, на что я способен. Она как будто причувствовала во мне актёрские способности. С того момента у тебя и родилась мечта стать актёром. Может быть, А когда ты раз за разом не попадал в вуз, что тебя заставляло идти на экзамены снова и снова? Хотел заниматься искусством. Помнишь, мы сидели с тобой на кухне, когда я вернулся из Москвы и спросил: "Ты у меня спросил, что ты теперь будешь делать?" Я ответил: "Я думаю, что нигде не принесу людям столько пользы, как в актёрской профессии". То есть Ты в то время твёрдо определил, кем тебе быть в жизни и где лучше всего раскроются твои способности. Да. Я, конечно, не знал, что в актёрской профессии столько шелухи. Например, актёра называют личностью только ради того, чтобы ему польстить. Бывает, так бывает. Вообще в актёрской среде много фальши, неискренности. Сыграет какой-нибудь посредственный актёр крупного начальника, вот тебе и личность. Николай Симонов играл Протасова. Это что, не личность, а сколько глупости нагорожено про так называемую современность. Вот у Достоевского прочёл. Посмотри там закладка. Да, вот. Признак настоящего искусства в том, что оно всегда современно, насучно, полезно. Искусство несовременного, не соответствующего современным потребностям совсем быть не может. Если оно есть, то это не искусство. Начиная с начала мира, искусство никогда не оставляло человека. всегда отстаивала его потребности, его идеалы, всегда помогала ему в этом, развивала из человеком рядом с его исторической жизнью. Оно всегда будет жить с человеком, с его настоящей жизнью. Оно останется навсегда современным, верным действительности. Вот и весь вопрос о современности. Для меня современно то искусство, когда оно хорошо, качественно с точки зрения профессионализма. Какие фильмы ты относишь к этому рангу? Ну, например, Жану Дарк, Брессона. Из наших – «Мать Пудовкина», а из современных? Мне неловко говорить, так как в некоторых из этих фильмов я снимался. Я, разумеется, очень субъективен, но взять хотя бы «Пастораль» и «Осилиани». Это же изумительный фильм. Очень мне нравится и Лем Климов. По-моему, он мог бы поставить «Мастера и Маргариту». У него есть все данные для этого. Он может сделать и «Гротеск», сатиру и выткать тонкий психологический рисунок. Теперь ведь в режиссуру лезут все, кому не лень. То меня спрашивали: "А вы не хотите стать режиссёром?" Я отвечал: "Не хочу, потому что в режиссёры идут из актёров, кто побойче, кто понахальней, мол, а я что хуже?" И не понимают, что быть режиссёром это значит быть философом. Это значит иметь что-то такое сказать людям, что ты выстрадал, вызнал в жизни а некрасиво развести актёров в кадре или взять мегафон в руки и орать толпам статистов туда-сюда Чаплин, по-моему, как-то верно сказал, что есть бездарные режиссёры, которые на съёмках чувствуют себя полководцами. Это тщеславие возведённое в чудовищную степень. Иногда мне хотелось такому режиссёру дать подзатыльник, чтобы поставить его на место. Настоящих режиссёров, конечно, единицы это Вадим Абдрашидов, Никита Михалков, Алексей Герман. Я жду фильмов «Болото Шамшиева», «Толомуша Акеева», «Целые плеяды грузинских режиссеров», «Братьев Шенгилая», «Резу и Садзе». Это те режиссеры, которые создают киноискусство, а есть кинокоммерция. Ты начал о мастере и Маргарите?» «Да, мне как-то приснилось, что Элем Климов снимает этот фильм, а Лариса Шипитько, его жена, играет Маргариту. И я играл. В жизни не угадаешь кого». фин директор Римского. Помнишь сцену, когда он один в варьете, и бегемот со Зазелла начинают его сводить с ума. Бегемотом был Миша Кононов, а Зазелла Ралан Быков. Мне было и смешно, и страшно. Я проснулся, посмеялся, а сам весь в поту. Превращения этих чертей были жутковатыми. Закурил, стал думать, конечно, сыграть бы Понтия Пилата. Вот было бы счастье актёра. и какую-нибудь комедийную роль тут же. Но, ну, например, председателя акустической комиссии Аркадия Аполоновича Симплиярова, помнишь, на вечере Воланда? Он требует разоблачений фокусов. Помню, Фогот его просьбу выполняет, говорит, что вчера вечером он был не на заседании акустической комиссии, а у одной актрисы. Вот тебе и разоблачение. Да-да. А Воланд кто был, знаешь? Нет, конечно. Марлон Брандо. Ну ладно, размечтались. В кино ты снимался почти 20 лет. Не один раз тебе приходилось играть людей творческого труда. Это случайно? Не знаю, но я с радостью брался за эти роли. По-моему, тут большое значение имело то, что наш предок летописец и иконописец, отец журналист, ты писатель. Когда я узнал, что наш пращур Захар Солоницын был летописцем, я испытал чувство гордости, а ты, конечно, Это помогло мне бороться за первую мою роль в кино, и играть её снимали во Владимире-Суздале, Пскове, Андрониковском монастыре. И мне казалось, что там же ходил и Захар Солоницын. Меня ещё поразило то, что я тогда, в пору юности своей, в пору овладения профессией в Андрониковском монастыре случайно натолкнулся на могилу Фёдора Волкова. Я сейчас подумал, что не знаю, какой твой любимый цвет. Я спросил тебя об этом на улице, когда мы грелись на солнышке, а ты не ответил. Я задумался. Потом обратил внимание, с какой тоской на меня посмотрела женщина. Ладно, у меня нет определённого любимого цвета. Сначала мелькнул жёлтый, а потом я подумал, почему жёлтый? Понимаешь, каждый цвет красив. Я вспомнил свои доски. У меня бывало желание после трудных репетиций, после спектаклей или съёмок расслабиться, и я брался за доски. У меня было желание расписать обыкновенную кухонную доску. Я брал краски, которые раньше были закуплены, и вдруг видел, что из тех красок, которые у меня были раньше, осталось всего несколько, или есть только одна. Но если было желание писать, то эта единственная краска, зелёная, к примеру, мне очень нравилась. Я находил разную бижутерию, стёклышки, начинал расписывать, клеить, монтировать бижутерию и создавал нечто И единственная краска начинала звучать. Интересно, что именно такие доски больше всего и нравятся. Вот сейчас вспомнил Бараташвили, знаешь его стихотворение о осеннем цвете. Знаю, но не на изусть прочтёшь с удовольствием. Читает. Цвет небесный, синий цвет полюбил я с малых лет. В детстве он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, В жертву остальным цветам голубого не отдам. Он прекрасен без прикрас. Это цвет любимых глаз. Это взгляд бездонный твой, напоенный синевой. Это цвет моей мечты. Это краска высоты. В этот голубой раствор погружен земной простор. Это легкий переход, В неизвестность от забот и от плачущих родных на похоронах моих. Это синий, не густой иней над моей плитой. Это сизый зимний дым, мглы над именем моим. Перевод Пастернака Как много дано поэзии, как много дано большому таланту, В самые трудные минуты жизни меня спасала именно поэзия. Часто задумываясь над рульёю, не находя ответа на вопросы, я обращался к любимым поэтам и у них находил ответы. Любите живопись, poeta сказал Николай Заболоцкий. А я бы сказал, актёры, любите поэзию. Да, да. Именно ей дано быть рулевым в жизни. Она всегда помогала мне. Ты бывал по меньшей мере в 100 городах. Какой из них твой самый любимый, я тоже не знаю. Много поездив, я более всего полюбил Ленинград. А вот с понятием Россия родина, какой город встаёт перед глазами? Такого города не возникает. Может, деревня, пейзаж. Вспоминается Волга, зелёный остров под Саратовом, Сница и вспоминается Саратов. Но по-настоящему я полюбил Ленинград. А понятие «родина» — это более чем город. Это Владивосток, Брест, Мурманск, Кушка. Я обывал в этих городах, я пересек все пространство, великое наше, с севера на юг, с востока на запад, да еще в других самых разных направлениях. Другой такой потрясающей страны нет нигде в мире. Тебе приходилось работать на весырем-заводе, на заводе сельхозмашин. Ты был слесарем, инструментальщиком. Были у тебя и другие рабочие профессии. Опыт работы в этой среде помог тебе в актёрском деле. Этот опыт формировал меня как человека, как личность. Но когда я слышу, что вот, Моул, я работал на заводе, и это помогло мне проникнуть в суть художественного творчества, я рот открываю от удивления. Эти люди просто-напросто врут. А что помогло понять суть профессии? что давало возможность играть совершенно чуждый характер, например, партного в восхождении или рыбника Йоста в легенде о Тиле. Это вопрос неоднозначный. На него не ответишь, как на вопрос, кто ваш любимый композитор. На эту тему надо размышлять не один год. Это процесс подсознательный. Да. Тут вообще много неразгаданного. Критики, да и многие режиссёры пользуются фразеологией, совершенно не вдумываясь в смысл понятий. Если я слышу ищите зерно, то хочется ответить такому режиссёру: я не петух и никаких зёрен я искать не буду. В одном из интервью Феллини говорил: "Работая с актёром, я помогаю ему вспомнить то состояние, движение, какое у него было однажды, и, вспомнив, вернуть на экран". Такой метод хорош. Этот метод мне самый близкий, говорит Толя. Но тут режиссёру и актёру надо очень хорошо знать друг друга, иначе ничего не выйдет. Критики ставят такие вопросы, что характерно сегодня для работы актёра над ролью: ход от себя к образу или от образа к себе, перевоплощение или исповедь, игра или самовыражение. Профессия актёра как и игра актёра не может быть вечной исповедью. Исповедоваться можно раз но ну, два, а дальше начнётся повторение уже сказанного, то есть актёрская смерть. С моей точки зрения, существует игра, и не может быть иначе. Тогда мы бы не были актёрами. Сегодня я, например, играю человека нашей идеологии, завтра врага. Поэтому я стою за игру и не считаю, что есть что-то другое в моей профессии. Конечно, вопрос о том, к каким внутренним перестройкам приходится прибегать в работе над ролью, сложен. Сергей Никоненко как-то мне говорил, что перед самыми серьезными кусками роли ему необходимо подурачиться, рассмешить себя, рассказать анекдот. Это ему помогает играть серьезные роли. У меня совсем иной подход. Я, наоборот, пытаюсь по театральному углу биться, сосредоточиться. Бывают неожиданности, которые никак не объяснишь. Например, в работе над историческим образом вдруг может помочь самая современная книга и наоборот. В юности я большое значение придавал техническим вещам. Я трудно приходил в театр, кино, и поэтому решил доказать, может быть, себе больше, чем другим, что могу быть не просто актёром, а хорошим актёром. Поэтому я так серьёзно относился к гриму, тренировал память, помнишь, учил на ночь по стихотворению. Ежедневно занимался дикцией, обживал костюмы. Сейчас я думаю, что всё это были мои наивные заблуждения по поводу профессии актёра. Пойми меня правильно, всё это необходимо актёру в начале пути, это азбука. Но вовсе не она имеет решающее значение для перевоплощения. Может быть прав Шарль Дюлен, когда он пишет, что уезжая в пригород Парижжа, валяясь на траве и наблюдая травинки, Он ближе оказывался к сути образа, чем в то время, когда учил текст. Да разве и у меня не было моментов, когда мне казалось, что ничего не выйдет? Да я только и помню тебя таким. Ты вечно твердил: "Не получается". Да, я всегда шёл от противного, разогревал себя до такого состояния, когда возникала злость. Да что такое, неужели не выйдет? Всегда надо было преодолеть чудовищно высокий барьер. Странная, очень странная работа, но людей так тянет к ней. И, может быть, потому что я сталкивался с хвостунами, фанфаронами, я всегда старался вести себя как можно скромнее, чтобы не опорочить, а поднять авторитет своей работы. Сколько раз приходилось заลิзать раны, когда приходилось выступать на тех же площадках, где до меня выступали кинозвёзды. Это не пустые слова выдержать испытание славы Многие у нас не выдержали, скисли совершенно. Зато как прекрасно сознавать, что среди твоих коллег есть такие люди, как батя Гринко, Владимир Заманский, Алексей Баталов, какие замечательные люди. А как многому учат нас примеры Шукшина, Высоцкого. Да, не просто прожить в искусстве, ой, как непросто. Чтобы о тебе вспоминали с уважением, а может быть и с любовью. Наши разговоры Начинались в самое разное время и также неожиданно заканчивались. Или он уставал, или начинались боли. Да и неудобно было приставать с вопросами. Пока Анатолий сам не просил включить магнитофон, я этого не делал. Однажды я застал его с микрофоном в руке. Магнитофон был включён, но Анатолий спал. Видимо, он хотел записать какую-то мысль, но сил не хватило. Я спросил, что он хотел сказать. Понимаешь, я хотел поговорить о надёжности. Это то качество, которое я стал более всего ценить в людях. У человека должна быть определённость. Мне важно знать, какой позицией этот человек держится. Вот что я хотел сказать. И ещё. Если всё большее количество людей будет утверждать нравственный идеал, земля будет всё более и более прекрасной. Это так важно.